Мат, О чем они тогда говорили? Мне нужно пытаться удерживать, умиротворить поток, отрицая саму его необходимость двигаться. Набрав побольше воздуха, я с головой погрузилась в черную отыла, несущую всевозможный мусор в воду, не сопротивляясь, уступая ей во всем, прислушиваясь к биению ее сердца, пропуская ее сквозь себя, подобно реке, следуя ее изгибам, взлетая и падая вместе с ней. А уловив ее ритм и настроившись на нее, я принялась генерировать прямо противоположную вибрацию, затем, чтобы волны не взаимно усиливались, а взаимно гасились. И процесс пошел. Волы начали опадать, ярость потока постепенно ослабевала. Я вынырнула на поверхность глотнуть воздуха и открыв глаза, увидела, что хотя меня по-прежнему несет быстрое течение, Но это уже не то ревущее чудовище, каким оно было еще недавно. Теперь можно было даже попытаться грести самой, увертываться от мусора, держаться на гребне. Впереди в теснине засел гигантский валун, и меня несло прямо на него. Оставалось пять секунд. Две. О, Господи! Я ощутила, как вздымается, поднимая меня волна, и зажмурилась, ожидая падения удара. конца. Но подъем продолжался. Что-то подняло меня над поверхностью. Чьи-то руки обхватили меня сзади, сомкнулись под грудью. Повеяло жаром. Вода с моей одежды начала испаряться. — Рейчел? — спросила я и обернулась. Это была не Рэйчел. Это был Дэвид. Он улыбнулся с такой любовью и облегчением, что мое сердце мигом растаяло. «Ты думаешь, после всего этого я позволю тебе уйти?» — спросил он. Вскрикнув, я развернулась к нему в кольце его рук, обхватила его за шею, и так, обнявшись, мы парили над клокочущим пенистым потоком. На обрывом нас встречала вся компания в составе Рэйчел, Льюиса и Мэрион. На Рэйчел, разумеется, не пятнышко. Льюис и Мэрион грязные, потные и запыхавшиеся. Мы приземлились». Когда мои босые ноги коснулись раскаленного песка, я вздрогнула, но вдруг Дэвид обмяк в моих руках, и мне мигом стало не до болячек. Удержать его мне оказалось не под силу. Удалось лишь замедлить падение. «Дэвид?» Я склонилась над ним, глядя, как тускнеет медь, и его глаза становятся карими. «Дэвид!» Он слишком слаб, — сказал Льюис, достав из кармана синюю склянку. Дэвид в бутылку. Дэвид растворился. Я в ярости развернулась к Льюису, но он предостерегающе поднял руку. Ему нельзя долго оставаться снаружи. Он снова растратит всю энергию. Сохранить его сейчас можно только в бутылке. Иначе говоря, это поддерживает в джинах жизнь. — Ага, а ты взял да послал его на задание? — заорала я, сама не зная, что взбесила меня больше. «Слушай, окажи любезность, перестань мне помогать!» «По-твоему, я должен был допустить, чтобы ты превратилась в отбивную?» «Да ваша компания должна была разделаться с Квином!» Выкрикнула я. «Ну и как?» Все смотрели куда угодно, только не на меня. «Мы с ним разберемся», — пробормотала Рейчел. «Разберемся!» Передразнила я ее. «Ну ладно, проехали». Может, оно и к лучшему. Я хочу разобраться с ним лично. Я попыталась встать, но вряд ли смогла бы, если бы не протянутая рука Мэрион. В таком состоянии лучшее, на что ты способна, это отлежаться неделю в постели, хмурясь, заявила она. У тебя растяжение связок, вывих плеча. Наплевать! не дослушав, раздраженно бросила я, убирая с лица мокрые волосы, и жалея, что я не Джин. и не могу мигом привести себя в порядок, а заодно устроить веселую жизнь тем, кто того заслуживает. У него Джонатан, и еще бог знает, сколько бутылок. И нечего надеяться, что он сдастся без боя. И где Кевин? Выпалила я одним духом, и тревога в моем голосе заставила Мэрион и Льюиса оглядеться. Да, он только что. Начала была Мэрион, но я уже смотрела не на нее, а на Рэйчел. Из всех нас только ее не удивило исчезновение мальчишки. Пусть он сам этим займется, — сказала она, — имеет право. — Чем это займется? — Рейчел пожала плечами. Я высвободилась из рук Мэрион, и обернулась, глядя вдоль края каньона. Расстояние было не так уж велико, несколько песчаных дюн или около тысячи ярдов по пустыне. Там что-то взметнулось взрывом. Что-то очень-очень большое. Меня тряхануло, уши заложило. Я зажмурилась, глядя на взлетевший воздух, окутанный дымом огненный шар размером с аэростат. Второй взрыв подбросил в воздух искореженную металлическую раму. Массивное железное чудище несколько раз перевернулось и с грохотом рухнуло прямо в каньон, в мутный пенящийся поток. Вода вокруг раскаленного металла зашипела, Поднялось облако пара. «Это был его хамер, только и сказала я. «Сдается мне, Квин сидел внутри», — заметил Льюис. Малец, наконец, нашел применение своей способности управлять огнем. И мы припустили бегом. На месте взрыва остался почерневший в центре кратер, как от падения метеорита. Песок оплавился, превратившись в стекло. Квин лежал на краю воронки. Кровь текла из его ушей и носа, толчками выплескивалась изо рта. В этот раз я узнала его безошибочно. Бейсболка, ветровка, джинсы, жилистое тело, темные очки, закрывающие лицо. Квин, он же Ори, тут и гадать нечего. Джонатан стоял рядом и смотрел на него. А когда мы, обогнув обгорелые обломки того, что недавно было дорогущим джипом, подошли поближе, то увидели неподалеку стоявшего на коленях Кевина. Он выглядел опустошенным, изможденным. В этот взрыв он вложил все, что имел. Но сейчас было не до него. Сосредоточившись на Джонатане, я подняла руку в жесте примирения. «Расслабься. Давай не будем сходить с ума». Мы пришли с миром. — Это не так, — рассеянно отозвался Джонатан. — Ладно, не так. Ну, соврала я, да. Но с Квином все равно будет покончено. Так, может, не станем множить трупы? — У меня нет выбора. Лицо Джонатана исказило гримаса бессильной ярости. Я думал, что раз он не жрец, у меня будет больше возможностей. Но куда там? Он проявил поразительную осведомленность. Прекрасно знал, что нужно говорить, что делать. Первый приказ, который отдается Джину, это запрет на использование силы без прямого распоряжения владельца. Второй накладывает обязательство защищать жизнь владельца, пока он не отдаст однозначно противоположное распоряжение. Третий. Это я рассказала Квину, что к чему. Тогда во тьме пещеры, под его ножом. научила его всему, что требовалось знать. Разумеется, я изложила это в своем докладе ассоциации жрецов, но они не придали этому значения. Решили, что если человек не жрец, то он все равно не сможет воспользоваться полученными знаниями. А он сумел. Квин был не только безжалостным, но и очень сообразительным. Правда, все-таки кое-что очень важное, я тогда от него утаила. «Он говорить может?» — спросила я Джонатана, спокойно и невозмутимо. Вытаращенные глаза Квина были затуманены, подернуты пеленой. «Нет. Тогда последний отданный тебе приказ остается в силе. Я обязан защищать его жизнь», — сказал Джонатан. Смотрел он не на нас, а на Квина, но было ясно, что, вздумая кто-то из нас двинуться, он будет вынужден действовать». А мальчишка-то оказался не дурак. Он вел охоту не за квином, а за машиной. И от бутылок заодно избавлялся. Получилось, что я не обязан был его останавливать. Я почувствовала, как во мне разгорается огонек надежды, такой же жаркий, как солнце над нашими головами. — Где твоя бутылка? — У него. Джонатан показал на Квина в кармане куртки. Я взглянула на Льюиса. Он ответил жестом руки, словно пропуская меня вперед. Развернувшись, я собрала ветры в тугую петлю и направила этот мини-вихрь на Квина. Самому Квину сжатый воздух физического вреда причинить не мог, а вот выполнить свое предназначение — вполне. Задача заключалась в том, чтобы разбить бутылку в переднем кармане куртки. Я услышала хлопок. Бутылка лопнула от перепада давления. Квин выгнулся дугой в беззвучной агонии, потом обмяк. Несколько секунд Джонатан стоял неподвижно, затем медленно наклонился и полез к Квину в карман. Вытащил оттуда пригоршню стеклянных осколков и высыпал на песок. "Больше ты мною не владеешь", объявил он, присев на корточки возле умирающего человека. «Догадываешься, как тяжело тебе будет умирать?» Каким-то невероятным усилием Квину удалось выдавить несколько слов. «Приказал защищать жизнь». «Так ведь я и не позволил ей тебя убить», — с улыбкой пояснил Джонатан. «В жизни я не видела такой пугающей жестокой улыбки. Мне почему-то кажется, ты будешь умирать долго, не один день». И все это время я буду рядом, напоминая тебе о тех добрых делах, которые ты успел совершить в своей жизни. Это самое малое, что я могу для тебя сделать».